Тадсуа, которого иллюзия Якома якобы заставила попасть в ловушку, сумел приземлиться на ноги. Выровнявшись после приземления, он снова полетел, но на этот раз горизонтально на восток. Он хотел взлететь вверх уже после того, как выбраться из зоны действия иллюзии Якома, но иллюзия снова вынудила его прервать полёт. Развернувшись в полёте, он остановился за счёт торможения ногами об дорогу. Проскользив так спиной вперёд несколько метров, он поднял взгляд и посмотрел на продолжающего спокойно стоять Якома. Правая рука Татцуи потянулась к поясу. Он вытащил трейдентус кабро и направил его дуло на Якома. Образ Якома медленно дрожал, рассеивался словно дым. Татцу оттолкнулся ногами от дороги, но не для того, чтобы взлететь. Он понёсся вперёд и сделал выпад кулаком в одном метре слева от того места, где ещё сейчас Якома. Мягкий ветерок обвёл вокруг Татцуи. Воздух вокруг Татцуи внезапно стал тяжёлым и вязким, как нефть. Указательный палец Татцуи потянул за переключатель кат, выполненный в виде спускового крючка. Но не для того, чтобы сдуть обволакивающее его тело воздух, а для того, чтобы стереть магию, придающую вязкость воздуху и вернуть своему телу свободу. Тацес сделал выпад левой рукой, не кулаком а ладонью вперёд. Левая ладонь с направленными вверх, собранными вместе пальцами ударила в пространство, в котором на вид никого не было. Послышался звук, и это был не звук удара руки об руку. Это был пронзительный отзвук, как при ударе металлического молота об щит. Прозрачная ауденка прояснилась будто с дутой этим звуком. На её месте появилась фигура Якома, заблокировав шевелевую ладонь Тацуи правой рукой. Тацут прыгнул назад, метательный ножку на и брошенный Якома из левой руки пронзил лишь его послеобраз. Таца вернул Трайденс с правой руки в кобуру, вместо него он откудо-то вытащил боевой нож за четыре руки. Он отказался от своего любимого кат, потому что решил приключиться на ближний бой. А вывод последовательности активации можно производить с помощью встроенного в костюм катс полным мысленным управлением. Вместо своего привычного кат в форме пистолета он предпочёл взять в руку клинок. Тацу пришёл к выводу, что Якома не победить одной лишь магией. Якома Ахмальнолцы и бросил очередной кунай, Тацу от него наклонился, не отбил его ножом в правой руке. Тацу старался не сводить глаз с Якома, но как только он на мгновение перевёл взгляд на этот кунай, Якома исчез из его поля зрения. Тацуя переключил своё восприятие на элементальный взгляд. Однако в этот же самый момент в его поле зрения появилось девять Якома. Они бегали по оголеву вокруг Тацуи. Однако в реальности вокруг было видно лишь унылый пейзаж сквозного шоссе. Изредка проезжали автомобили, избегая полосы, на которой стоял Тацуя. "Это множественный мираж", мотой. пробормотал Тацуя. Он собрал псионы в своей левой руке, и сжал их в кулак, вытянул левую руку вперёд и выпустил сразу девять псионных снарядов. Девять жёлтых псеоновых шаров пронзили физическое пространство по тем координатам, где должны были находиться Якума. Восемь Якума, которых он видел в информационном измерении исчезли, а оставшийся один появился на немного в другом месте. Девятый появился прямо перед Тацуей. Появившийся Якума взмахнул сверху вниз коротким мечом Кадати. Тацуя принял удар Нелье с веножа. Неплохо. После того, как клинки скрестились, губы Якума изогнулись в усмелке. А лицо Таццы по-прежнему скрыто под шлемом, не изменилось. Тацца протянул левую руку, Якома отступил большим прыжком назад, чтобы вернуться от левой руки Таццы, которая попыталась схватить его за запястье. "Хотела взять в захват? Ты считаешь, что если схватишь меня, то ты будешь знать, где нахожусь, даже если я использую техники иллюзий?" Лицо Таццы, спрятанное под забралом шлема, не выражало беспокойства тем, что ему только что указали как раз на то, что он и планировал. Скользящим движением ног Тацца пошёл на сближение с Якома. Образ Якума дрожал ещё час. Не обращая на это внимания, Тацуя сделал выпад правой рукой с ножом. Послышался скрежет металла о металл. Сначала был только звук. Следом появилась фигура Якума, и он выставил катаге горизонтально, скользя им по ножу Тацуи. Тацуя снова протянул левую руку вперёд, но Якума убрал правую руку с рукояти катати и отбил её левую руку Тацуи. Встроенный в рукоять ножа защита руки Тацуи ударил по небольшой гарде катати. Когда Таци, который сейчас удерживался только одной левой рукой, выпал из руки Якома. Таци выпрятил ношу, протянул правую руку к воротнику Якома и Якомо взмахнул правой рукой сверху вниз. В его правой руке при этом откуда-то взялся небольшой шарик. Когда этот шарик ударился о дорогу и взорвался, стало понятно, это домовая шашка. Между Таци и Якомо возник густой дым. Фигура Якома растворилась в этом дыме. При этом даже когда Таци смотрел на информационные измериняв с клядом, он не мог обнаружить это с Якома. Сейчас вот довольно страшно было. Но смогль ты увидеть меня теперь? Голос было слышно так, будто он приходит спереди. Или же он был слышен сзади? Нет, его было слышно спереди, и сзади, слева и справа, сверху и снизу. Да вообще со всех направлений. Но при этом для Тацы голос звучал так, будто он просто ослушался и на самом деле ничего не слышал. Таца даже не попытался искать настоящего Якома через поиск источника голоса. Его сознание отправилось в прошлое, но одновременно с этим он смотрел на настоящее. Гнаться за настоящим из прошлого, ложная информация наложена на настоящее, информация на настоящем получена прокручиванием из прошлого. В пот левым кулаком Тацуе был установлен правило донью Якома. Восхитительное, похвалил Якома. К Тацуе Якома приближался автомобиль. Через лобовое стекло можно было увидеть лицо водителя с широко распахнутыми от шока глазами. Тацуе и Якома отпрыгнули в разные стороны, чтобы уклониться от автомобиля. В этот момент Таца догадался, что до этого момента иллюзия Якума отводила проезжающие автомобили, чтобы они не мешали экстражению. Таца понял, что наконец смог преодолеть предел Якума, до которого тот мог одновременно сражаться с ним и управлять водителями автомобилей. Якума перепрыгнул через ограждение на весной дороге, Таца последовал за ним и спрыгнул вниз со скоростного шоссе. Когда короба Мицугу довёз в Удзибаяси нагама сюда побережье озера Кавагути, Он подвергся яростному напору со стороны своих сынов и дочерей. А то сама, прошу, скажи, в чём причина? Почему ты не вышли с подкреплением Тацуясано? Я уже много раз говорил почему. Тацуякон уже разгромил нелегальный отряд диверсантов из американской армии и избавился от погони отряда особого назначения. Но ведь ему также препятствует Какано Якома-сенсей. Я считаю, что нужно отправить помощь, независимо от того, нужно это или нет. Семья Куробу отслеживала ситуацию вокруг Тацуи. Задействовав обладатели сверхспособности и сновидения и слуха попутного ветра. И сновидение это сверхспособность удалённого зрения, а слух попутного ветра сверхспособность, позволяющая слышать издалека. Они обе являются всего лишь способностями восприятия физических сигналов, так их способности было недостаточно, чтобы пробиться через иллюзии Якома. Однако Татце время от времени пробивал эти иллюзии, поэтому наблюдатели смогли опознать противника, с которым сражался Татце. Вся получаемая семьёй короба информация также переправлялась в главный дом. Среди всех связных с этой проблемой людей, наверное, только Миюки не знала об изменениях в ситуации. Я согласен, Несон, Фуме пожаловался повышенным тоном, соглашаяся со словами Аяка. Сейчас самый главный враг Тацуя Несона это время. Тацуя Несону важно не победить или проиграть, а вырваться оттуда как можно быстрее. Я считаю, что наша помощь не будет совсем бесполезной. Форме действительно, как ты и сказал, настоящим врагом Тацуикона сейчас является время. Однако реальным врагом, вставшим у него на его пути, является человек, известный как один из лучших последователей из дётся современности. Пытаться собрать его большим числом людей не лучший вариант. Скорее всего, если ты отправишься туда, то наоборот только помешаешь Тацуикону. Мэцуга попытался отклонить протест Фумии, наперёд взгляд правдоподобными аргументами, и он понял, что это сработало, когда увидел у Фумии выражение досады на лице. Татосама, а я так не думаю. Однако, Яковон этим меня убедил. Как она эссэй, пользователь Ниндзюцу. Сфера применения, в которой хорошо себя показывает Ниндзюцу это магия и иллюзий, основанных на вмешательстве в разум. Да, у меня нет пригодности к магии психического вмешательства, но обладающий высокой пригодностью к этой магии Фумия сможет стать хорошей поддержкой для Тацуи-сана. Может, ты и права. Мэцуго был любящим отцом, он ценил способности своих сынов и дочерей как никто другой. На самом деле, он тоже считал, что Фуме сможет посоперничать с Якума, таким образом, лишь из-за того, что Аяка была его дочерью, Мицуго не мог отрицать её доводы, совпадающие с его истинными чувствами. Кто там, может, в нашей семье тоже много пользователей Ниндзюцу, почерпнувших знания из учений клана Кога. Может, для одного Фуме это будет слишком большая нагрузка, но мне кажется, что при поддержке починенных отцом ему он сможет хотя бы задержать Коконое Солнце. Это тоже полностью совпадало с мнением Мицугу, и он ответил: Нелизе. Майасан, глава основной семьи запретила делать это. Наконец-то раскрыли истинную причину. Глава сама хором спросили о Якови Фуме. Почему? Этот вопрос тоже был задан одновременно двумя голосами. Причину мне не сообщили. Почувв лёгкое недовольство в голосе Митсугу, Фуме осознал, что его отец действительно не знает причину. Похоже, для его отца это тоже был нежелательный исход. Поняв это, Фуме решил не лезть в это дело дальше. Но его сестра Яка была противоположного мнения. Ясно. Тогда я спрошу причину прямо у главы самой. Насан, Фуме попытался остановить бунтарское поведение Яка. Но отец Гуни стал препятствовать эгоизму своей дочери. Действительно. Если это будет Яка, то глава, возможно, скажет правду. Спасибо за разрешение, Тосама. Тогда я пойду по звону, сказав это, Яка встала. Насан, подожди меня. Фомер тоже поспешно вскочил и последовал за ней. Место, в которое спрыгнули Тацу и Якома, находилось поблизости от какой-то общеобразовательной старшей школы. Территория школьного двора была обширной, и всё было покрыто зеленью. Якома повёл Тацу именно туда. Но вёл он его не просто убегая, он отступал, выбирая идеальные моменты для атак. Тацу не мог их игнорировать и был вынужден последовать за Якома во двор старшей школы. Мне в здании школы неснорожение его не было признаков присутствия других людей. В такое время тут ещё мог оставаться персонал школы. И наоборот, было бы странно, если бы в такое время тут ещё оставались бы ученики. Однако похоже, что в данной школе ученики и персонал тоже уходили домой пораньше в связи с тем, что чрезвычайное положение ещё не было полностью отменено, а, возможно, школу даже оставили закрытой или сделали летние каникулы немного раньше. Неизвестно, какое было принято решение, известен был только результат. Территория той школы была полностью безлюдной, по крайней мере, так говорила восприятия Тацуе. Якомо, возможно, почувствовал то же самое. Сам Тацуе понял это, когда Воролвс на территорию школы, Якомо несомненно знал, обо там факте с гораздо большего расстояния. По крайней мере, такое впечатление сложилось у Тацуе. То есть Якомо заранее обеспокоился о том, чтобы не вовлекать в разборки не связанных с делом людей. Но с другой стороны, это означало, что он больше не намерен сдерживать свои техники и способности. Тацуе был в такой же ситуации. Хотя он чувствовал, что сражение до сих пор не является серьёзным в истинном смысле этого слова, но в той мере, как это возможно при сражении не на смерть, он перестал сдерживаться уже некоторое время назад. Точнее, Тацуя думал, что не будет раскаиваться, если дело дойдёт до решения убить Якума. Честно говоря, ему не хотелось убивать Якума ради Минами, Тацуя не считал, что Минами важнее, чем Якума. Но поскольку ни Тацуя, ни Якума не были намерены отступать, то можно было ожидать даже худший исход. И отказ от погони был для тацуи лучшим выбором для того, чтобы избежать этого худшего исхода.